Глава 540. Ослабленная оборона Помимо Куна, Ван Дун также увидел около дюжины темных, включая загов паутинников и загов камикадзе, составлявших отряд бичей инхириев. Снаружи же лагерь был окружен десятками тысяч примитивных загов. Парень выловил последний кусок рыбы из супа и отправил его в рот. После этого он достал коммуникатор и пробормотал. У нас сегодня столько гостей. Я приготовил вам угощение. Бабах! За стенами лагеря взорвались бомбы, и земля задрожала. Вандон купил их у Сиракуза по чертовски низкой цене, так как на подобное оружие спрос был практически нулевой. Парень взлетел и обнаружил, что лагерь был окружен пламенем. Большая часть загов либо тонула в огне, либо была растерзана взрывной волной. Тем более споследовал за своей целью. Он не мог позволить этому парню сбежать прямо у него из-под носа. Перворожденно решил, что лучше всего будет поймать Ван Дуна и позволить сопротивлению ослабить оборону города. Два зайца одним выстрелом. С другой стороны, если целью идет, это будет хуже всего. Тем более сомневался, что Патрокл простит подобный провал. Ван Дон и не думал сбрасывать скорость. Он пересек небо с перворожденным на хвосте. Спустя какое-то время парень приземлился на гигантской скале и стал ждать преследователя. Ван Дуна позабавила измученное выражение на лице Тиболиса, когда тот, наконец, появился. Перворожденный был ошарашен внезапным взрывом. Он не ожидал такой хитрости от своего противника и посетовал на решение разместить все силы за стенами лагеря. В конце концов, это лишь увеличило потери от взрыва. К счастью, подумал Тиболис, это все были солдаты Мою. Ван Дун изучил выражение лица перворожденного и понял, что его собеседник планировал столкнуть его с Мою, чтобы нанести ущерб им обоим. Парень признал, что трансформация дала Тиболесу более крепкое тело. Однако он потерял нечто более важное — душу. Именно душа заставляла людей бороться ради светлого будущего, заменяя низменные инстинкты на духовные стремления. Сила людей происходила от их способности к развитию, Но обретя идеальные тела, в перворождённых больше не осталось никакого потенциала. Отсутствие целей заставило их забыть о своём месте в этом мире, лишив контроля над собственными силами. Грудь Тиболиса начала вздыматься, в то время как по его телу заструилась энергия 21 уровня. «Ван Дон! Вкуси же силу моего удара, облака ветра!» Прежде чем перворождённый закончил говорить, он обрушил на противника шквал ударов. Долгие годы Тиболис совершенствовал свою технику. Его удары были так сильны, что были способны наносить урон сразу во всех направлениях. Перворожденный наносил удары, не давая Вандуну возможности оказать сопротивление. «Умри! Умри! Умри!» Тиболис, наконец, ударил по противнику, отправив последнего в полет. Прежде чем Вандун успел приземлиться на землю, перворожденный атаковал его локтем в живот. Этот удар вколотил парня в землю, похоронив его под кучей щебня. более, не останавливаясь, высвободил силу ядерного генома и нанёс ещё один удар. Эта атака отправила в полёт куски гравия. Это была настоящая сила легендарного, перворождённого воина. Сила, кипящая внутри Тибулиса, привела его в эйфорию. Он закинул голову назад и зарычал, словно зверь в сезон спаривания. Когда перворожденный наконец собрался с мыслями, он не смог обнаружить тело Вандуна. Неужели его атака превратила этого смертного в пыль? Живым или мёртвым его нужно было доставить по Троклу, поэтому Тиболис начал поиски. «Куда ты собрался?» Из-за спины перворожденного послышался ленивый голос. Вандун зевнул, потягиваясь. «Тиболис? Это что, шутка? Чем ты вообще занимался последние пять лет?» Перворождённый отступил на полшага и пробормотал. «Как? Как такое возможно? Ты не мёртв?» «Мёртв? Конечно, нет. Но тебе удалось попортить мою одежду!» Ван Дун нахмурился и направился к Перворождённому. «Многослойный кулак Дуна!» Атака Тиболиса запоздала, и он получил удар прямо в грудь. Перворождённый отступил на несколько шагов, Прежде чем споткнулся и упал на землю. Однако, благодаря своему практически неуязвимому телу, он остался невредим. Тем быстро поднялся и ринулся на противника. Подойдя ближе, он вновь обрушил шквал ударов. Вандун же сжал кулак, и воздух вокруг него начал сгущаться. Перворожденный лишь успел разглядеть очертания кулака, прежде чем получил удар прямо в лицо. Тиболис отлетел на дюжину метров. Когда он наконец поднялся на ноги, на его лице была заметна кровь. Однако, несмотря на это, парень направился в сторону Вандуна. «Ха-ха! Разве я не говорил, что твои атаки бесполезны?» Внезапно перворожденный развернулся и дал стрякача. Вандун взмахнул рукой, и невидимая сила сбила со с ног. После этого парень опустил ладонь вниз, заставив волной энергии пригвоздить противника к земле. «Ван...» «Ван Дун, ты не можешь убить меня! Прошу, я расскажу тебе все! Ты ведь наследник воина Клинка! Я могу помочь!» Ван Дун подошел к пытавшемуся встать оппоненту и закрыл ему рот. «Помолчи». Ван Дун сосредоточился и начал сканировать мозг Тиболиса с помощью своей духовной энергии. Найдя фрагменты воспоминаний о Джоу Си Си, парень вздохнул с облегчением. Она была жива, и она все еще была человеком. «Прошу, не убивай меня, Вандун! Я могу быть твоим осведомителем! Я могу быть полезен!» «Спасибо, но нет. Надеюсь, следующая жизнь принесет мир твоей душе», — сказал Вандун. Червеподобный Зак высунулся из груди Тиболиса и укусил Вандуна. Парень надавил на него пальцем, превратив жука в кровавое месиво. В следующее мгновение тело перворожденного обмякло. Вандун оборвал его страдания. Он призвал пламя, и тело Тиболиса запылало. «Думаешь, с боссом всё в порядке?» Глаза Лундуо были приклеены к экрану, отображавшему информацию о сражениях. В последнем сообщении говорилось, что заги окружили их лагерь. «Не волнуйся за него. Ты ведь знаешь, кто он. Плюс босс накупил столько бомб, сомневаясь, что он потратит их впустую». Боевые волки были налегке, поэтому передвигались быстро. Им удалось достичь Малнуса всего за 4 дня. Что теперь? Давайте вынесем ворота, предложил Интьян Цун. Он ощущал присутствие лишь небольшого числа загов внутри. Спустя какое-то время из города выдвинулось несколько тысяч жуков. Глава храмовников возглавил группу бойцов и схлеснулся с врагом. Интьян Цун был мастером обращения с щитами. Взяв по башенному щиту в каждую руку, он ворвался в ряды противника. На его щитах имелись шипы, на которые он насаживал инсектоидов, встречавшихся ему на пути. Позади интянзуна находилось около сотни мастеров искусств, которые несли загом смерть с небес. Готовность! Начать божественный взрыв! прорывел Росс, ведя за собой вторую группу бойцов. Боевым волкам потребовался лишь час, чтобы занять стратегически важные точки в городе. Ворон взял на себя несколько бойцов, и отправился в один из инкубаторов жуков, уничтожив находившихся там детенышей. Почувствовав опасность, в которой было их потомство, все инсектоиды начали атаковать, позабыв обо всем остальном. Однако, как и предсказывал Ван Дун, усиленная стальными пластинами производственная база выдерживала волны атак загов одно за другой.